Когда историческая справедливость в одежде была восстановлена, а эльф определился с направлением, они успели пройти по тропинке от силы метров 100, как под Иосаулу приждающий поднял руку. Смотрите, это кто? Между стволами деревьев беззвучно скользили строгие фигуры в белых одеяниях. Эльфы, лесные духи, какие-нибудь Озабоченное привидение. "Тик, нет, по-моему, это всё же белое братство". Милавелла резко прервал их спор, силой заставив ребят лечь за сухой корягой. Пока Рахиль брала на мушку потенциального врага, Иван насчитал по меньшей мере 30 адептов Девы Марии Христов. Когда последний скрылся из виду, казак задал глупый вопрос: "Интересно, куда-то они посреди ночи Рахильминк значительно переглянулась с Эльфом, тот отрицательно покачал головой. Израильтянка встала, поставила Галил на предохранитель и закинула его за спину, явно готовясь к преследованию. Мелавелер наоборот, прижал к груди священный меч, всем видом давая понять, что своё он уже получил и на дальнейшие неприятности нарываться не намерен. Рахиль презрительно фыркнула и даже пнула ногой какой-то безвинный кустик. не просто так, а с намёком. Аstrawichi тип предпочёл намёк игнорировать, так как не увидел в нём ответа на живо и интересующий его вопрос: а если меня убьют? Пока вот так вот насыщено продолжался их немой разговор, на казаках не зашло ожидаемое озарение. Они же идут на ностер. Игднём оттуда бартанули, когда они искали нас. Так теперь они идут ночью полным боевым отрядом. Мы должны успеть предупредить отца Никодима, иначе их просто расстреляют во сне. Этого нельзя допустить. Мы обязаны остановить. Мы сейчас же... Не, ну, если вы против, я пойду один. Православный казах никому не позволит напасть на мирный монастырь, потому что... Ваня, фу! Фу, Ваня! К чему столько сотрясения свежего ночного воздуха? Я и без того все с вами. Этот нудный эльф никуда не хочет». Пед и Саул нарочито медленно развернулся к Миловеалро, тот невольно попятился. В целом его не за что осуждать, он своё получил и в сущности был просто обязан, на крыльях любили теть к своей нюнели, вручать ей меч святого жона и подтвердив таким образом своё право на женитьбу, тут же делать предложение. Рыдающая принцесса наверняка радостно отдаст ему руку и сердце, свои любовные проблемы как-нибудь скорректируют на месте. Будут жить долго и счастливо, а умирая в один день тёплым словом вспомнят казака и еврейку. Хотя стоп. Они же в раю, какая смерть? Всё и так уже живут вечно. Ладно, свободен, сами справимся, элегадно казёрнул Иван Качуев, и Рахиль поддержала его, хлопнув его хлопнув его по плечу. Ты хида, мини зверь. «Катитесь отсюда, раз вы такой, потому что, как я, неотзывчивый казак, и четыре раза не повторяю, а если кто тупой до сих пор не понял, так оцените, какая я сегодня по уши добрая!» Видя, что бедный философ все еще не верит своему счастью, она широко улыбнулась и добавила, «Я даже поцелую вас на прощание, чтоб вы шли, не оборачиваясь!» На этот раз Меловеллар понял все. Он искренне пожал руку Ивану, от души обнял Рахиль, и со всех ног бросился в лес. Не то чтобы он рванул, не оборачиваясь, но суетливость в его походке присутствовала. Оставалось надеяться, что чисто эльфийское чувство направления не подведет, указав ему правильную дорогу к долгожданному Арт-Дур-Хоуму. — Мы перестреляем их по одному, или вы понарубаете всех сразу, а я таки нарою братскую могилу? «Ты тоже можешь не идти». «За что?» Даже не сразу нашлась Рахиль, но под Исаул, положив ей руки на плечи, постарался говорить мягче и конкретнее. «Это православный рай. Там стоит православный монастырь. В нем живут православные монахи, и спасать их от беды — священный долг православного казака. Если их спасет иудейка, ну, понимаешь, не все это поймут». Мир, если бы наоборот, то да, ты, да, всё довольно, всё правильно, но грубо говоря, евреи спасающие Россию это ну как, не политкорректно. Мы должны сами. Не обижайся. Ваня, ведь этих деток глубоко такой же антисемит, как и все. Едва не плача заключил их храброе наслужище, прильнув к казачьей груди. "Видимо, да", честно признался Иван, обнимая её и успокаивающе гладя по затылку. Ну что ж нам делать раз оно такое нецелесообразно? И кто всё это придумал? А я почти люблю вас. И я тебя тоже почти? Да нет. Ты кидай или ты нет. Подвесаул только тяжело вздохнул, пока рахиль с пониманием неизбежного заливала его гимнастёрку слезами. Говорят, что нормальный мужчина может жалеть плачущую женщину не более пятнадцати минут, потом она его просто бесит. Иван Кочуев продержался больше двадцати. Согласитесь, это подвиг. Наконец юная еврейка вытерла нос и грозно заявила, что все равно пойдет с ним и всех понаспасает. А если кого-то так уж не устраивает ее национальность, то пусть он вообразит ее грузинкой или армянкой. Уж они-то, кажется... вполне православные